Глава 194. Энциклопедия. Столкновение цивилизаций. Индия — это страна, которая поглощает любые энергоресурсы. Все полководцы, пытавшиеся ее покорить, терпели неудачу. По мере продвижения вглубь страны Индия растворяла их в себе. Они теряли свой боевой задор и влюблялись в утонченную индийскую культуру. Индия, как губка, впитывает в себя все. Они пришли. Индия их победила. Первым серьезным вторжением было нападение тюрка афганских мусульман. В 1206 году они захватили Дели. Пять династий султанов пытались целиком завладеть полуостровом Индостан, но по мере продвижения на юг войска растворялись. Солдатам надоедало убивать, они теряли вкус к битвам, и прельщали индийские обычаи, султанат постепенно приходил в упадок. Помимо Тамерлана, монгольский правитель Барбур сверг последнюю афганскую династию Лоди. В 1527 году Бабур основал империю моголов, но, едва достигнув центра Индии, сложил оружие и с энтузиазмом занялся живописью, литературой и музыкой. Одному из его потомков, Акбару, удалось объединить Индию. Он действовал мягко и создал религию, выбрав, объединив в ней все самое миролюбивое из других религий своего времени. Спустя несколько десятков лет другой потомок Бабура, Аврангензеп, попытался силой насадить ислам на полуострове. Индия восстала и взорвалась. Эту страну невозможно взять силой. В начале XIX века англичане сумели силой оружия завоевать ряд факторий и крупных городов, но установить контроль над всей страной они так и не смогли. Все, что они могли, это создать несколько мест расположения войск, маленьких оазисов английской цивилизации в индийском окружении. Подобно тому, как мороз защищает Россию, море защищает Японию и Великобританию, Индия защищена своей духовностью и извораживает всех, кто в нее проникает. Да и в наши дни любой турист, который хоть на день попадает в эту страну губку, начинает задаваться вопросами, зачем и для чего, и готов отказаться от любого задуманного предприятия эдмон уэлс энциклопедия относительного и абсолютного знания том второй